Глава 18. Демьян. Скучно, как же мне скучно. Уже в который раз смотрю на претендентку, на роль моего личного переводчика и морщусь. И почему они все такие одинаковые? Высокие, стройные, молодые и почему-то тупые. Нет, ну правда. Я же четко дал распоряжение, что мне нужна не модель для утех, а работающая лошадка с мозгами. И Я даже не ограничил пол, но почему-то на собеседование пришли только девушки. Хмуро смотрю на своего зама и хорошего друга Олега, который и устроил этот кастинг. Мне кажется, он не понял, кто мне нужен на самом деле. Или это моя помощница Ольга постаралась и добавила пару пунктов от себя. А может, они оба сговорились и решили вот так подбодрить меня после развода? В конференц-зале я собрал нанятых переводчиков. Подстраховался и пригласил 10 человек, а то мало ли. Знаю, что в запросе основные языки – английский, немецкий и китайский, но пришли знатоки других. Также здесь присутствует начальница отдела кадров и начальник охраны, который должен был проверить всех девушек и убедиться, что они без криминального прошлого и не подставные крысы. Ей так устал чистить этот муравейник от гнили. Вот в двери входит очередная молодая девица и улыбается так, словно она выиграла конкурс «Мисс Мира». Только что рукой не машет. «Имя?» – спрашивает Наталья Петровна из отдела кадров и смотрит в список, который оказался очень длинным. «И на что я трачу свое время? Ищу работника. Можно, конечно, и уйти, но чувствую, тогда вот такую девицу ко мне и пришлют». Будет только улыбаться и махать передо мной бумажкой, что языки знает. А на деле и пары предложений сказать не сможет. Катерина Орлова, гордо выдает девушка, бегая взглядом от Олега к Егору. Думает, кто из них начальник. Как ни странно, но наблюдать за этим даже интересно, так как меня претендентки словно и не видят. Неужели я так не заметен в конце стола? Есть такая, что же, переходим сразу к делу. У вас сказано, что вы владеете английским, немецким и итальянскими языками, верно? Да. Отлично, тогда небольшой тест. Приступайте. И кивает на переводчиков, которые начинают задавать различные вопросы на своих языках, а потом слушают ответы. Как ни странно, девица оказывается знающей, что очень меня радует. За последние два часа мало кто продемонстрировал хороший результат. Переводчики кивают мне, одобряя кандидатку. Но не так быстро. Дайте ей тест. Отдаю приказ, и только тогда девица с удивлением смотрит в мою сторону. А потом ее глаза становятся и вовсе огромными, когда ей передают обычный письменный тест. Да, мне нужен отличный специалист, который будет не только говорить, но и помогать разбираться с бумагами. Я плачу немало и хочу получить полный пакет услуг, а не только красивую куклу с милым голоском. Девушка корпит минут десять, после чего я кивком головы приказываю забрать и проверить тест. И вот тут переводчики скисают. Следующее. Даю приказ и устало смотрю на часы. Уже почти обед, мы так не нашли ни одного достойного кандидата. Прикрываю глаза и решаю немного вздремнуть. Смотреть, как оказалось, тут не на что все одинаковые. Дверь открывается, я слышу стук каблуков, но глаза так и не открываю. Правда, меня удивляет, что все вокруг как-то всполошились. Неужели парень пришел? «Имя?» — спрашивает Наталья Петровна, а я с неверием смотрю на кандидатку. И сам не замечаю, как говорю. «Татьяна?» Соседка поднимает свои чарующие глаза и удивленно смотрит на меня. «Так вот куда она собиралась пойти на собеседование, а мне однозначно везет!» Демьян и тишина. «Пока я переглядываю со своей будущей девушкой, она однозначно станет ею. Мои сотрудники тоже играют в гляделки и хитро смотрят то на меня, то на кандидатку. То есть, Демьян Захарович, здравствуйте!» «Ого, она все же знает мое полное имя!» «Тогда откуда это удивление?» «Демьян Захарович, нам продолжать?» спрашивает Наталья Петровна, и я киваю. «Уверен, Танюша сама добьется этой должности, ведь я не сомневаюсь в ней. А поощрение со стороны начальства не есть хорошо». «Конечно. А заодно я сейчас послушаю, какое сокровище ко мне попало». «Поразительно, что сегодня девушка опять выглядит иначе». Шикарный соблазнительный костюм, который подчеркивает достоинство хозяйки, дразнящая блузка с расстегнутыми пуговками высокие каблуки. Да, их я приметил даже отсюда. Но это еще не все. Сегодня Таня накрасилась и даже накрутила прическу, придав своим и так шикарным волосам еще более соблазнительный вид. Рука так и тянется к ним, чтобы провести и проверить, настолько они мягкие и шелковистые. Она точно на собеседование шла? И да, кажется, я начинаю ревновать. Чего это мужики слюнки пустили? Даже пара молодых переводчиков, и те с горящим взглядом рассматривают мою женщину. Можно еще раз имя? Фролова Татьяна Васильевна. И есть такая. Что касается языков, у вас указаны английский, немецкий, китайский, итальянский, испанский, французский и арабский. «На последнем даже я обалдеваю. Неужели она и правда все их знает?» «Все верно. Это основные языки, которые я знаю хорошо. Но есть еще парочка, которые я знаю только на разговорном уровне, поэтому не упомянула их в резюме». «Она точно не работала и сидела дома?» «Хорошо. Тогда мы проверим вас на знании только указанных языков». «Конечно, спрашивайте». Отвечает вполне спокойно и старается не смотреть на меня, в то время, как я уже прожуг в ней дырку. Красиво, умна, талантливо. Я восхищаюсь все больше. Тест затягивается. И, если честно, я не понимаю, с чего вдруг мои переводчики так улыбаются, а порой и смеются. Я ведь не дурак, сам знаю английский и немецкий. И слышу, что разговор идет на общие темы. Где жила, чем занималась, делала ли переводы раньше. Плюс несколько вопросов, связанных со строительной отраслью. Когда Тане передают письменные тесты, я даже кулачки за нее сжимаю, чтобы все получилось. И, кажется, это работает. Соседка играючи отмечает, что нужно галочками и быстро отдает тест на проверку. Тут я не выдерживаю и сам иду за результатами. Переводчики быстро проверяют листки и передают их мне, не задумываясь, поставив оценку «отлично». Ни единой ошибки. Невероятно. Ошеломленной подхожу к Танюше, которая все еще сидит и, кажется, начинает волноваться. Глупенькая. Она идеальный кандидат. Внешность, конечно, важна, и моя симпатия тоже, но я рад, что она оказалась такой знающей. Где еще я найду такого переводчика? Думаю, это понимают и другие. Так все мгновенно расслабляются. А Таня дрожит и явно все еще недооценивает себя. Ничего, я помогу ей обрести уверенность. Подхожу ближе и протягиваю руку. Говорю, Татьяна Васильевна, поздравляю, вы приняты. Прошу, пройдите с Натальей Петровной и оформите все документы. После жду вас у себя в кабинете. Потом поворачиваясь к остальным присутствующим и прощаюсь. Всем спасибо за работу, до свидания. И чтобы не показывать свой дикий интерес, выскальзываю за дверь с ледяным лицом. Прохожу по длинному коридору под удивленными взглядами других кандидаток, скрываюсь в своем кабинете и только там выдыхаю и начинаю довольно улыбаться. Она здесь. Татьяна будет рядом, и я не отпущу ее. Кажется, мое время для того, чтобы остепениться, пришло. Сажусь в свое кресло и жду соседку, вернее, уже мою сотрудницу. Но в кабинет влетает не Таня, а мой зам, Олег, да еще и со сверкающими глазами. «Демьян, кто эта женщина? Что за невероятная особа? Такая шикарная!» «Черт, я вижу, что она не молодая, но у меня буквально текут слюнки!» «А вот это не очень хорошо!» «Подотри их, так как она не для тебя». «С чего вдруг?» «Просто знаю. И да, ей сейчас не нужен мужчина» на вру, оберегая свое сокровище. — Почему? — Да такие бриллианты надо сразу хватать! — Согласен, но она только оформила развод и сейчас хочет уйти в работу. Делюсь информацией и вижу, как друг хмурится. Он садится в кресло напротив и, внимательно смотря на меня, спрашивает. — Так кто она? Ты же в городе совсем недавно. Неужели уже познакомились? — А то. — Моя соседка. — Соседка? «Снизу, если быть точнее!» «Так вы живете вместе?» Звучит шикарно, но нет, мы пока вместе не живем. Но обязательно будем. Олег, я уже сказала, она не для тебя. Повторяю, но друг словно меня не замечает. Нехило ему Таня голову скружила. Впрочем, как и многим другим. Ее бывший точно идиот. Как можно было отпустить такое сокровище?» «Я это исправлю. Мужа нет? Замечательно!» «Но есть сосед», — выдаю строго, и Олег замирает и удивленно смотрит на меня. «Земьян, ты что, тоже на нее глаз положил?» «Есть такое. Но я не пру, как танк. Ей надо прийти в себя». «Так, значит, она еще не с тобой? Что-то мне не нравится его тон». «Еще нет». Но и уступать ее я не собираюсь. Черт, но она и мне понравилась. Первый раз так к женщине тянет. А давай играть честно. Пусть она сама выберет. Хорошее предложение, но я не готов уступать. Впрочем, терять друга я тоже не хочу. А как быть?